Глава 13. Отдых оказался довольно продолжительным. Это удивляло всех, кто был со мной в бункере. Да и не только. Связь временно была организована со всеми, и иногда, когда собирались сводки о состоянии дел, некоторые командиры подмечали, что их бойцы недоумевают из-за столь долгого затишья, что им не верится, что противник не предпринимает попытки нас выбить из города. На то были причины, ибо наш враг наконец осознал, что обороняться нужно ему, а не нам, что мы пришли крушить их, а не они нас, и этим обусловлено такое долгое затишье. Нет, иногда были перестрелки разведывательных групп, иногда лупили из артиллерии ракетами, иногда с фрегата, вниз падало огромное количество снарядов, уничтожая целые кварталы, но принципиально ничего не менялось. Но самое главное, легко раненые восстанавливались, те, кто активно принимал участие в штурмовых действиях прошлых часов отдохнули, а те, кто оборонялся, были сменены и сейчас занимались своими делами, шли последние этапы подготовки перед моей собственной вылазкой, а карта, которую обещал мне сделать Сойн, каждые несколько минут корректировалась» ибо враг постепенно наращивал возможности своего переднего края обороны. Стволы себе пересобрал, при этом увеличил калибр. Если придется штурмовать укрепленные районы, то это будет весьма кстати. Во время преображения моего оружия его огневая мощь возрастает в разы, из-за этого и укрепления будут не так страшны». А моя основная задача — создать брешь в построенной дамбе, чтобы воды наших сил хлынули внутрь последних рубежей обороны на данном участке. И мы смогли спокойно начать сражение за центральные участки города. Остальные окраины нас не волновали. Под контроль мы все равно взять их не сможем. Лиса тоже не сидела сложа руки. Она тоже готовилась, проверяла свое оружие. У нее было несколько различных стволов, которые она носила на своей броне. Точнее, ее разгрузки. Снайперская тяжелая винтовка, которой она часто пользовалась за пределами города и уже реже внутри стен. Автоматическая винтовка, которую она использовала на ближней и средней дистанции. При этом тоже умудрялась с помощью своих сил корректировать направление выстрелов. И пистолет. Причем у него было два режима, как одиночными так и очередями. Но что больше всего меня удивило, Иван каким-то образом смог взять под контроль ту тьму, которая была разбросана по всему городу после штурма. Он долго, очень долго копил ее, концентрировал в одной точке, а потом начал преображать трупы людей, трупы противника, чтобы воссоздать снова свою армию миньонов». Да, она уже будет не такая сильная, как первая, но кого-то все равно смог усилить за время нашего отдыха. Так что он снова стал одним из самых нужных людей нашей операции. Сам план был достаточно прост с виду. Операция по прорыву обороны состояла из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный. Тут в дело должны были вступить ангел с соколом. Два последних на планете оператора ПЭСов, которые должны были своими дальнобойными ракетами накрыть достаточно большую площадь. В этот же момент я со своей группой и небольшим усилением в виде добровольцев должны были практически вплотную подобраться к противнику. Огонь должен был отвлечь внимание, а электромагнитные снаряды, которые будут выпускаться в совокупности с обычными, заглушат всю технику. Так что по логике враг будет слеп. Вместе с этим сразу после обстрела должны были кинуться по всему фронту твари Ивана, чтобы также рассеять внимание противника. Тут начинается второй этап – «Пока будет идти перестрелка на всех фронтах, я со своей штурмовой группой должны будем вклиниться в наиболее слабый участок, желательно поближе к центру города, чтобы плечо возможной логистики было меньше, расширяя брешь в обороне». Третий этап закрепления в линии обороны противника. Тут к нам должны будут подойти еще несколько штурмовых групп, которые усилят нас, займут оборону, а мы сможем продвинуться дальше. И так, шаг за шагом. Мы делаем рывок вперед, зачищаем местность, к нам подходят подкрепления и закрепляются. Их сменяют уже большие силы, основные, которые будут уничтожать любого найденного противника. При этом на всех этапах нам должен будет помогать Соин с небес Ему лучше всего видно, где именно концентрируются силы противника Он сможет оперативно быстрее всех отреагировать Пэза же не смогут постоянно вести обстрел У них, увы, не бесконечный боезапас У фрегата тоже, но у него есть огромные экстрамерные хранилища В которых есть достаточно большое количество снарядов Плюс, в случае самой крайней необходимости, фрегат может на час или полтора отступить к нашей космической станции, где спокойно пополнит боезапас и перезарядит свой энергетический щит. Но все еще шла подготовка. Бойцы явно нервничали. Это будет последний штурм на пути к центру города, где начнется последняя фаза основной операции. Это будет очень сложно. По факту это будет одна битва, которая просто разделится на два этапа. За пределами центра города и в пределах центра города. Но это уже просто нюансы. Тактика, думаю, не изменится. Изменится только время, которое мы будем тратить на то, чтобы вгрызаться в оборону противника. Вместе со мной выразили желание отправиться 22 бойца. Все в основном в так называемой средней броне». Она обеспечивала достаточно хорошие параметры защищенности, автомат в большинстве случаев не мог ее пробить, а вот тяжелый пулемет вполне. Плюс, при этом сохранялась достаточно высокая мобильность, что нам так было необходимо. Без маневрирования мы не сможем вклиниваться. Маневр — наше обеспечение живучести, маневр — наше все. Все бойцы рывками перебирались ко мне из различных бункеров. Наши силы были рассредоточены, причем сильно. Но это нам не мешало собираться. Мы смогли выставить за пределами бункеров небольшие переносимые системы противодействия как артиллерийскому огню, так и беспилотникам. Небо было относительно чистым, а прилеты по нашей территории становились все более редкими. Подготовка шла и с той стороны, отсюда и экономия боеприпасов. В данный момент на втором подземном ярусе отдыхали перед штурмом 15 человек. Еще шестеро находились в соседнем бункере чуть-чуть глубже. Связь с ними смогли организовать устойчивую, даже не используя так называемые экстренные каналы связи. Именно поэтому я им приказал сидеть внутри, а выходить по моей команде. Догонят нас быстро. «Готовность 10 минут», — связался со мной Ангел, который тоже был не так далеко. «Мы с околом почти полностью пополнили свои ПСБ припасами. Вы как?» «Готовимся», — спокойно сказал я, нацепив на ногу щиток. «Я вот броню до конца на себя надеваю, закрепляю. Бойцы тоже собираются, ну, судя по звукам. Кто-то нервничает, кто-то переживает. Но все в порядке, боевой дух на высоте. Плюс у нас есть чем удивить врага. «О, да!» — усмехнулся Иван, который также был в основном канале командиров, как и в данный момент «Молчаливая лиса». «Они очень сильно удивятся, когда увидят уничтоженных монстров у себя на пороге! Очень сильно! Я вам это обещаю!» Смог что-то новенькое придумать? Как-то буднично решил уточнить Сокол, голос которого я не ожидал услышать, так как он в последнее время предпочитал в принципе молчать или общаться только с ангелом. «Просто нужно знать возможности своего союзника, чтобы усилить положительные стороны и прикрыть недостатки». «Скажем так», — как раз поднялся по лестнице, готовый к бою Иван, держа в руках штурмовую винтовку и глянул в мою сторону с улыбкой. «Я перенял и воплотил в жизнь несколько фокусов моего товарища, который никак не хочет умирать. Так что у нас появились новые штурмовые группы с огнестрелами». «Враг будет сильно удивлен, и баранья, монстров, использующих вживленные в тела огнестрелы, еще не было». «Оригинально», — проговорил Сокол. «Тогда да, враг будет удивлен». «Хм... А ты пробовал ракетные установки ручные тварям приделывать?» «Попробовал, но ничего не вышло», — поджал губы Иван, который уселся на пол и поставил свою винтовку перед собой, держа ее за ствол. Просто не выходит ничего путного. Монстры сами себя уничтожают, когда пытаются сделать выстрел. Просто сами взрываются. Слушай, тут уже начал говорить я с дикой безумной улыбкой на лице. Это ведь не минус. Это плюс. Понимаешь? Почему плюс? Нахмурился Иван. Твари не смогут стрелять с расстояния ракетами. Это минус. Они только смогут подобраться и... И тут на лице Ивана появилась подобная моей улыбка, а в глазах сверкнул безумный огонек. Я же ему начал кивать и пару раз стукнул по плечу. А это ведь гениально. Люди правительства будут думать, что они кинутся в ближний бой, а тут миг и бабах. Целого здания или укрепленного района просто не будет. Это гениально. «Мне нужно примерно 5 минут, чтобы десяток тварей преобразить. Больше не выйдет, так как их у меня в принципе мало». «Хорошо», — кивнул я. «Сокол, слышал?» «А вот это называется преобразить недостатки и сделать их положительными сторонами», — усмехнулся товарищ Ангела. «Именно ради этого и задаются подобные вопросы. Делаются уточнения. Я видел все эти испытания, когда следил за поверхностью, поэтому сейчас и начал задавать подобные вопросы». Лучше, чтобы каждый сам пришел к догадке, пока есть на это время возможности, так как это развивает мастерство. В данном случае в управлении тварями и возможностями их использования. Я только улыбнулся, так как это было верным решением. Может, я не совсем согласен с методом Сокола, но в итоге это привело к тому, что Иван сам понял, как нужно сделать. Это тоже плюс. Может, он в будущем будет искать новые способы использовать свои способности. Будет... Обтачивать новые грани. А пока пришлось ему намекнуть. Через пару минут начали подниматься бойцы, полностью готовые к предстоящему штурму. Кто-то целовал при этом символы своей веры, кто-то смотрел на фото своих родственников и прятал их в различные элементы своей брони, чаще всего куда-то в шлем. Но у каждого были свои символы удачи. У каждого была своя мотивация сражаться. Главное, что они сами желали этого. Главное, что они были хоть в какой-то степени готовы к тому, что сейчас идет и что будет дальше. Ведь наступает финал нашего противостояния с правительством. Я, наконец, найду тех уродов, по чьей указке началась вся эта бойня. Наконец, я найду ту мразь, которая заведовала тюрьмой, в которой нас всех преобразили. Ведь он тоже тут, он тоже прячется в этом городе. «Я знаю об этом. Я добыл о нем всю информацию, и я отомщу. Всем, кто виноват, всем, кто причастен к смерти тысячи миллионов человек, всем, кто хоть как-то виноват в моем преображении, всем, кто виноват в смерти моей беременной девушки, всем, кто попытался вырвать у меня из рук мое будущее, всем, кто строил из себя богов. Я убью всех этих ублюдков» прорычал я, настроившись на боевой лад. А потом по общему каналу нашей штурмовой группы отдал приказ: "Минутная готовность, всем сосредоточиться около выходов из бункеров. Дискотека начинается".